Глава 12. Мы увидели Сваленам за ужином. Я чувствовала себя чужим и народным телом самом сердце замка Кроу, восседая за длинным прямоугольным столом, персон на 30 не меньше. Валену устроился на другом конце стола, и огромная композиция сухоцветов позволяла им наслаждаться ужином без необходимости отвлекаться на моё присутствие. Невольно вспомнился родительский дом. Маленький круглый стол, совершенно не предназначенный для званых обедов и непринуждённая доверительная атмосфера. Мой взгляд снова наткнулся на уродливый букет. Нет, этот ужин никуда не годится. Я резко встала, и ножки стула издали громкий скрежет, эхом разнёсшийся по огромной столовой. «Хильда, переставьте приборы», — сказала я и направилась к Валяну. Сев около новоиспечённого мужа, Я вопросительно посмотрела на горничную, которая даже не шелохнулась. Ждала отмашки от хозяина. Он кивнул, и только после этого мои столовые приборы перенесли. Всё в замке Кроу делалось исключительно с его разрешения. Впрочем, ничего удивительного. Долгие годы вален являлся единственным хозяином, и слуги ещё не привыкли к мысли, что отныне у них есть хозяйка. «Чудесный дом, вален Улыбнулась я, надеясь на непринуждённый разговор за ужином. Он скептически хмыкнул. «Можешь не стараться. Я прекрасно знаю, какой замок Кроу на самом деле». «Ну, я серьёзно так считаю». «Хильда, поторопи меня, Вру». Валян нетерпеливо обратился к служанке. «Мне необходимо как можно скорее вернуться в лабораторию». «Здесь есть лаборатория? Как интересно! Не терпится прогуляться по замку». Об этом позаботится Беннет. В подобной ситуации любая воспитанная леди подавила бы недовольство. Что ей поспешила сделать? «Оставлю демонстрацию». всей прелести своего характера, на второй день замужества. Я хотела бы осмотреть замок с тобой. Спокойный и ровный тон стоил мне огромных усилий. Хорошо, впишу экскурсию по замку в ежедневник. На следующей неделе устроит? Сарказмом спросил Валиан. Отлично. Хочу увидеть твое расписание и сразу добавить туда семейные встречи на ближайшие полгода. едко улыбнулась я. Принесли ужин. вален взял в руки столовые приборы и снова в глаза бросились перчатки. Неужели он не снимал их даже дома? Пища оказалась простой и тем не менее вкусной. Вряд ли дело было в отсутствии мастерства у старой кухарки. Скорее всего, такую пищу предпочитал Валян. «Хильда, передай мой комплимент миневре улыбнулась я. «Мясо вне всяких похвал». Валян снова скептически хмыкнул. «Я готова была взорваться, но он встал из-за стола, практически не притронувшись к пище. Мне пора. Валян бросил салфетку на стул и удалился, не проронив больше ни слова. «Спокойно, Дэли?» «Спокойно. Ты знала, что будет нелегко». Мысленно успокаивала себя я. «Беннет», — обратилась я к дворецкому, когда с ужином было покончено. «Покажите замок». «Конечно. С чего желаете начать, леди Кроу?» «Учтиво», — спросил он. «С оранжереи. Солнце садится, и не хотелось бы откладывать её осмотр на завтра. И, Беннет». Я тепло улыбнулась. «Можно просто, Леди Дели? «Хорошо, Леди Кроу», — кивнул старый слуга и, не думая переходить на менее формальное обращение. По пути в сад я прихватила зубастика. Цветочек, если его можно так называть, неплохо справился с пауками в холле и готов был переключиться на что-то более существенное. Оранжерея была в ужасном состоянии. Грязные, местами треснувшие стёкла Проджавевший, давно не крашенный металлический каркас. И как я должна послезавтра привести сюда своих деток?» Беннет тем временем отстегнул от пояса увесистое кольцо с множеством ключей и открыл дверь. Внутри оранжерея выглядела так, словно кто-то бросил её много лет назад, оставив растение умирать от жажды и отсутствия заботы. Взгляд упал на истлевшие садовые перчатки и инструменты. «Это просто ужасно», — выдохнула я. Почему никто здесь не убрал? Обычно оранжереей занималась леди Лючия с садовником. Когда её не стало, лорд Кроу-старший запретил кому-либо сюда входить. Другими словами, он сделал из оранжереи склеп. Заключила я. Но это никуда не годится. У меня множество растений, которым нужен дом. Здесь всё необходимо как можно скорее привести в порядок. «Я включу расходы на ремонт в смету на следующий месяц. Уверен, лорд Кроу её одобрит». «Нет! Растения приедут уже послезавтра. И если не хотите, чтобы я превратила в ранжерею весь замок Кроу, потратиться придётся уже сейчас». «Где находится лаборатория, Валиана?» «Леди Кроу, это не самая лучшая идея». «Беннет, когда меня будет интересовать ваше мнение, я обязательно о нём осведомлюсь. Сейчас же я ясно спросила». «Где лаборатория Валяна?» «Прошу прощения, леди Кроу. Следуйте за мной», — опомнился старый слуга. Мне не хотелось проявлять характер в первый же день в новом доме, но Беннет не оставил выбора. Мы вернулись в замок, прошли по веренице коридоров и остановились около массивной двери, ведущей в подвал. Дворецкий тихо постучал. «Боюсь, лорд Кроу занят. Давайте заглянем в другой раз». Узнай, мама, о моей последней выходке, ей стало бы дурно. Я протиснулась к двери, и что есть силы ударила несколько раз кулачком. Никакого эффекта. Беннет тяжело вздохнул. Но в моем арсенале были другие приемы. Развернувшись спиной, я отвесила несколько громких пинков каблуком, и они сделали свое дело. Дверь сама собой открылась, являя взору круглую лестницу, ведущую вниз. «Пожалуй, леди Кроу, я подожду вас здесь». предложил Беннет и прирос к стене. Пожав плечами, я спустилась по ступенькам. Свет факелов освещал путь. Алхимическая лаборатория в подвале достаточно частое явление для поместья и замков. Прохлада, умеренная влажность и отсутствие солнечного света помогали сохранять зелье свежими, а нестабильные артефакты приобретали устойчивость в тишине, и ничто не могло их потревожить сквозь толстые стены и каменные своды подвала. Мне хотелось заглянуть в каждый боковой проход. «У семьи Кроу должно быть множество интересных магических предметов. Я не люблю, когда меня отвлекают от работы». Неожиданно раздавшийся рядом ледяной тон Валиана тот же пресёк всё моё любопытство на корню. «Тебе не пришлось бы отвлекаться, покажи ты замок сам. У нас проблема». «Какая же?» — сарказмом спросил Валиан. «Да. Оранжерея в ужасном состоянии. Её нужно срочно починить, а Беннет без твоего разрешения боится даже нос почесать». «Ключим расходы на ремонт в Смету на следующий месяц». Сам того не зная, Валян повторил слова старого слуги. «Нет же!» — ее упрямо тряхнула головой. «Послезавтра сюда привезут сотню моих растений. Их нельзя размещать на улице. Так что в твоих интересах починить оранжерею как можно скорее, иначе я размещу их в доме». «Почему я узнаю об этом только сейчас?» — раздраженно спросил Валян. «Ну, извини». Я даже представить не могла, что есть поместье, где оранжереи никто не использует. вален прикрыл глаза. На его сколах заходили желваки Я не могу надолго отлучаться из лаборатории. Передай Беннету, что все дела и расходы, связанные с садом, я оставляю на твоё усмотрение. вален развернулся и пошёл обратно в вглубь подвала. Я повернулась к небольшой нише. Из-за тусклого освещения едва можно было разобрать очертания полок и каких-то плетёных корзин. «На твоём месте я бы поспешил. Магическая дверь закроется через минуту», — донесло эхо слова Валиана. Фыркнув, я направилась к выходу. Беннет так и стоял около стены, ожидая меня. «Всё улажено», — заверила я Дворецкого. Валиан просил передать, что все дела, связанные с замком, он оставляет на моё усмотрение. Дворецкий неумеренно переминался с ноги на ногу. «Что-то не так, Беннет?» Я добавила металлические нотки в свой голос. Уверена именно это Валиан имел в виду. Просто из-за спешки не успел все подробно разъяснить. Хорошо. Я сама догадалась. Нет, Леди Кроу, завтра же утром я найму рабочих, и мы начнем приводить в порядок оранжерею. И беседку, добавила я. Простите, Леди Кроу. Я видела в саду беседку, обвитую плющом. Ее нужно очистить от сухих веток и в случае необходимости отремонтировать и покрасить. После оранжереи, естественно. Беннет кивнул. Мы продолжили осмотр замка. Большая часть помещений была заперта, во многих комнатах царило запустение, гостиные давно не отапливались. В принципе, я могла понять, почему Валиан так всё запустил. Гости сюда не заглядывали, а о том, чтобы Валиан решил устроить бал или званный ужин, не могло быть и речи. Не в его это стиле. После экскурсии я вернулась к себе. Пришла Марша и сообщила, что ванная готова. Я прихватила кружевную сорочку и шёлковый пенюар и отправилась в ванную комнату. «Спасибо, Марша, можете идти». Тёплая вода помогла немного расслабиться и успокоить нервы. «Интересно, что сейчас творилось в парке?» «Мама, наверное, ужасно разозлилась из-за нашего побега». Дверь скрипнула, и сердце тут же ушло в пятки. Я резко обернулась. В комнату просочился зубастик. Поведя мордой по воздуху, словно принюхиваясь, он нашёл источник влаги и залез ко мне в ванну. «Эй! Я вообще-то мылась! А ты неизвестно, где ползал весь день! И неизвестно, что жрал!» Последнее я не стало произносить вслух. Зубастик проигнорировал моё замечание и принялся полоскать корешки в мыльной воде, по которой медленно расползались грязные разводы. Нежиться в ванной сразу расхотелось. Выпрыгнув настолько быстро, насколько позволяла сноровка, я завернулась в полотенце. "Ночевать будешь здесь", сказала я Зубастику. Тот с блаженством погрузился целиком в воду, и на поверхность всплыли пузырьки воздуха. «Боги, какое же странное растение у меня получилось!» В спальне тем временем успели разжечь камин. Во всполохах пламени портрет леди Лючии смотрелся особенно жутко. Я аккуратно сняла его со стены и спрятала за шкаф. Все приготовления были закончены, и Валян мог появиться в любую минуту.